Услышав в другом углу землянки чей-то смех, Ларн вдруг понял, что и остальные варданцы должно быть слышали каждое адресованное ему слово. С горящим от смущения и стыда лицом, с низко опущенными глазами, поскольку иза из залитыхалой краской щёк, он ни с кем не хотел встречаться взглядом. Ларн придвинул стул и уселся напротив Капрала. "Хлеб не рекафа, сыночек", уже миролюбиво произнёс Капрал. И стало ясно, что буря гнева утихла так же быстро, как и началась. Давай начнём сначала. Ты и я с чистого листа. В конце концов, я знаю, что у тебя был тяжёлый день, и нужно делать на это скидку. Не так уж часто к Вердицу доводится обнаружить, что его высадили не на ту планету. "Так вы об этом знаете?" изумлённо воскликнул Ларн. "Вам что, рассказало это кто-то из тех, кто был со мной в транше?" Гребзик сказал. Рэбзика больше нет, соложонок, произнёс Владык. Он погиб во время последней атаки. Мы, кажется, говорили с тобой о хороших людях. Так вот, Рэбзик был одним из самых лучших. Я знал его в общей сложности почти 20 лет, ещё с Вардана, даже раньше, чем нас обоих записали в гвардию. Я рассказал, как я выменил себе эту ногу на детали механического стража. Так это Рэбзик, Вызвался пойти на нейтральную полосу, чтобы мне их достать. Как я уже тебе сказал, хороший человек. Но если отвечать на поставленный тобой вопрос, то нет. Это не Рябзик рассказал мне о твоём несчастье. Это был Кэл. Впрочем, к тому времени я уже всё равно успел узнать об этом из других источников. Из каких других источников, откуда же? От космического флота. Около получаса назад. Командование сектора передалось еще находящегося на орбите транспорта сообщение, в котором нам предписывалось информировать только что выброшенную ими роту гвардейцев, о том, что эта планета на самом деле не Сильтура-7. Похоже, в спешке и суматохе выброски они совсем забыли вам сказать об этом. Достойная, о сожалению, ошибка, произошедшая в результате временного сбоя в системе коммуникаций. Вот в точности их слова, если не ошибаюсь. СНАФ, как мы здесь сами называем подобные случаи. Снов. Ситуация нормального абсолютного форс-мажора. Это удачная аббревиатура, частенько используется здесь в ру широке. Хотя вместо форс-мажора, если хочется, можно вставить какое-нибудь другое слово. Но раз и не осознали свою ошибку, не означает ли это, что меня вскоре отсюда отзовут и куда-нибудь перенаправят? спросил Ларн, и сердце его в ноч наполнилось надеждой. Нет, соложонок, Честно говоря, когда с транспорта поступило сообщение о недоразумении с твоей ротой, это была скорее сопутствующая информация. Главной же целью их послания было потребовать у нас отчёта о том, что за ерунда произошла с их дорогоценным десантным модулем. Мне сказали, что их реакция, когда они узнали, что модуль был сбит, и никогда уже к ним не вернётся, была неподражаемой. Теперь они уже, вероятно, снова в пути. И далеко от этой планеты. Так значит, я здесь застрял, угрюмо спросил Ларн. "Как и все мы, салажонок", подтвердил Влад и, нагнувшись, начал копаться в стоявшем под столом ящике, доверху набитом тёмно-серыми камуфляжами. "Давай, допивай свой рикаф, и мы посмотрим, что тут тебе подойдёт. Кажется, есть у меня одна совсем новая шмель, камуфляжный расцветки для уличного боя". На первое время вряд ли мы найдём тебе что-то лучше. Она поможет тебе слиться с ландшафтом и не стать лёгкой мишенью, не говоря уже о том, что она тебя согреет. Знаешь, порой здесь бывает так холодно, что порожнею мочевой пузырь роняешь на землю кубик льда. Вот она! Думаю, прекрасная тебе подойдёт. Ну, более-менее. Не стоит обращать внимание на эти пятна на рукавах. Уверен, ты легко ототрёшь их. Как только кровь подсохнет. Спустя 10 минут, благодаря любезности Капрала Владыка и обилию накопленных им запасов снаряжения, Ларн уже был новоиспечённым владельцем шинели, пары вязаных шерстяных перчаток, двух фрак гранат, подбитой мехом каски, маленького точильного камня, а также коммуникатора с крохотным наушником и микрофоном, который был настроен на частоты, используемые варданцами для связи. Затем, когда Лард наконец допил свою кружку горького, как полынь, рза царкафа, Владок попросил его показать идентификационные знаки и занёс его имя и номер в какую-то висящую рядом таблицу. "На этом пока всё, салажонок", сказал капрал. "Через 15 часов тебе будет нужно прийти сюда и повидать меня снова. Тогда я тебе выдам кое-что из наиболее ценного и дефицитного снаряжения". «Энергоемкие комплекты батареи для твоего лазгана. Еще несколько фраг гранат, лаз-пистоле, дымовые гранаты и всякое такое». «Почему через пятнадцать часов?» — недоуменно спросил Ларн. «Ха-ха! Достаточно скоро ты узнаешь, Соложонок, что есть некоторые вопросы, которые тут лучше не задавать. Это один из них. Просто приходи ко мне снова через пятнадцать часов и постарайся до той поры не думать об этом». Да, и вот ещё что, соложонок, чуть не забыл. Тебе ещё полагается вот это. Сняв с полки за его спиной тонкую чёрную книжечку с названием Памятка имперского пехотинца для поднятия боевого духа, Владыек протянул её через стол Ларну. "Но, Капрал, у меня уже есть одна", возразил тот. "Мне выдали экземпляр памятки ещё на Джумавеле, в первый же день нашей базовой подготовки". Что ж, поздравляю тебя, сыночек. Это ведь ему фладок. Теперь у тебя будет два экземпляра. Поверь, они ещё понадобятся. И лучше, чтобы их хватило подольше. Когда ты поближе узнаешь трудности нашей жизни в бро широте, то поймёшь, что здесь эта книжица просто жизненно необходима. Знаешь, бумага, на которой она напечатана, такая мягкая и пористая. Передав ему книжку, Вместе с идентификационными знаками Владик повернулся к плитке, чтобы налить себе ещё одну кружку горячего рикафа. Ну вот, теперь у тебя достаточно снаряжения для жизни здесь, а ложонок, заявил Владик и снова обернувшись к Ларну, кивнул на что-то за его спиной. Следующее, что тебе надо сделать это решить вопрос со стрелковым расчётом. К счастью, Иван идёт на шротни командир, прямо как по заказу. Увидев в краем глаза, что к ним приближается фигура в серой шинели, Ларн вскочил со стула и, отдавая честь, вытянулся в струнку. К своему удивлению, он обнаружил, что напротив него стоит тот самый сержант Ворданец, который ранее на его глазах возглавил контратаку на орков. "С чего это салаги мне теперь честь дают, Владык?" спросил сержант и пройдя мимо Ларна, принял кружку рикафа. Из рук подобостросно нагнувшегося к нему капрала: "Он меня с генералом случайно не перепутал?" "Вполне понятная ошибка, принимая во внимание ваш командирский вид и представительную наружность, сержант", ответил Владек, улыбаясь. "Кроме того, я только что ему сказал, что вы наш ротный командир. Вероятно, он подумал, что вы лейтенант". "Лейтенант? Я разочарован, Владек. Я думал, раз уж меня принимают за офицера, То я по меньшей мере сойду за полковника. И два заметные тень улыбки скользнула по его губам. И сержант повернулся к Ларну. Кстати, можете уже опустить руку рядовой. Даже если бы я и был лейтенантом, мы тут не слишком растягиваем процедуру приветствия. Иначе ворки получают больше времени, чтобы прицелиться. Полагаю, у вас есть имя, кроме Соложонка, разумеется. Рядовой первого класса Ларн Арвина, сержант. «Призван для несения службы!» — выпалил Ларн, уронив руку, но все еще продолжая стоять по стойке смирно. «Идентификационный номер! 8-1-5-7-6-штрих!» «Отставить, Ларн!» — прервал его сержант. «Вольно! Оставьте это для парадного смотра! Как я уже сказал, мы здесь не очень расположены к церемониям!» «Ну ладно! Тогда вот что! Полагаю, вы уже сказали капралу Владоку свое имя и номер!» Чтобы он направил их в штаб? Так точно, сержант. Хорошо. Возможно, что приказом штаба вас направят служить в какое-нибудь другое место в городе. Так каков же ваш статус в новых для вас частях? Достаточно ясен. Вы были выброшены в наш сектор. Это означает, что вы теперь находитесь в нашем подчинении. Таким образом, Ларн, до дальнейших распоряжений командования вы приписываетесь к 902-му Варданскому полку. Добро пожаловать в роту Альфа. Меня зовут Челкер. До тех пор, пока вас ещё куда-нибудь не назначат, или штаб не удосужится прислать нам нового лейтенанта, вы будете выполнять мои приказы. Всё ясно? Так точно, сержант. Давно орла носите? Орла, сержант. Я спрашиваю, как давно вас призвали в гвардию? 4 месяца назад, сержант. 4 месяца? Так вы что, ещё совсем зелёный? Не участвовал ли в больших сражениях? Никак нет, сержант. Сегодня был мой первый бой. Хм. По крайней мере, вы его пережили. Полагаю, ты о чём-то говорит. На мгновение его глаза стали грустными, а взгляд отстранённым. Челкер молчал. Сейчас в этой тишине он определённо принимал какое-то важное решение, и Ларн почувствовал, что ему просто необходимо заявить о своей ценности. «Вам не нужно беспокоиться на мой счет, сержант!» — сказал он. «Я никогда не подведу! Я гвардеец! Я исполню свой долг!» «Уверен, что исполнишь, Ларн!» — с серьезным видом произнес Челкар. «Только помни, твой долг заключается еще и в том, чтобы во время боя остаться в живых и на следующий день вступить в новый бой. А для этого тебе нужно делать следующее. Тебе нужно беспрекословно выполнять приказы». «Нужно все время держать глаза и уши открытыми. Нужно прикрывать спины своих товарищей, в то время как они будут прикрывать твою. Но прежде всего, запомни, никакого героизма, никакого упрямства, никакого ненужного риска. Это брушерок, Ларн. Здесь нет героев. Орки их всех давно истребили. Мы поняли друг друга». «Так точно, сержант». «Что ж, хорошо», — заключил Челкар. После чего повернулся и крикнул одному из сидящих у печки гвардейцев: "Давид, подойди сюда и познакомься с новобранцем". Проследив за взглядом сержанта, Ларн увидел, как из группы гвардейцев вышел некто очень низкорослый и коренастый и уверенным шагом направился от печки в их сторону. Ларн его тут же узнал, и сердце его упало, так как это оказался тот самый уродливый карлик-гвардеец. который сразу после боя вернул ему оброненный лазган. "Довир, это Ларн. Мы уже встречались, сержант. Привет, салажонок". "Это хорошо", сказал сержант. "Ларн, я назначаю вас в третье звено под командование Довира". "При всём моём уважении, сержант", начал было Довир, "учитывая, что у салажонка совсем нет опыта, не лучше ли было его направить в какое-нибудь другое место, пока он не встанет на ноги?" Третье звено. Это ведь на передовой, в конце-то концов. У нас все роты на передовой, да вер, возразил Челкар. Если бы ты во всём нашем секторе смог мне назвать хоть одно место, куда бы я мог его отправить в уверенности, что его там не подстрелят орки, я бы с удовольствием тебе послушал. Кроме того, в твоём расчёте сейчас как раз не до комплект. Он нужен вам. Я знаю, что могу на тебя положиться. Ты за ним присмотришь. «Расскажешь ему, что к чему?» «Конечно, вы правы, сержант!» С плохо скрываемым раздражением согласился Давир. «Что ж, тогда пошли, соложонок! Бери свой вещмешок и следуй за мной! Нам еще столько орков надо убить! Тебе и мне!» Повернувшись, Давир пошел прочь, да так резво, что Ларну пришлось ускорить шаг, чтобы его догнать. Затем, когда тот уже выходил из дверей, в дальнем конце казармы и поднимался по ступеням, ведущим из блиндажа. Ларн слышал, как варданец ядовито бормочет себе под нос. «Нужен вам, нужен ему! Вот варданская задница! Черт, будто мне охота с этим салага нянчиться, будто недостаточно того, что я провел десять лет в компании жирного, слабоумного булавина! Теперь они подумали и решили посадить ни на шею, ни обстрелянного юнца! Еще одна проблема на мою голову! Вот проклятье. Достигнув последней ступени лестницы и вдохнув холодный воздух, Давир придержал шаг и, обернувшись, окинул Ларна испепляющим взглядом: "Давай, сило жонак, шевелись. Не могу же я убить на тебя целый день. Хотя мне, наверное, нужно благодарить небеса за то, что ты управился подняться по ступеням, не потеряв при этом ласган. Не то чтобы я предлагал тебе это сделать, имей в виду." Ещё раз посеешь эту чёртову штуковину, и я её искать не буду. Если ты намерен противостоять оркам лишь с тем оружием, которым тебя наградила природа, отлично. Только в следующий раз не рассчитывай ни на чью помощь. Лично я даже не посмотрю в твою сторону. А теперь пошли, давай-ка побыстрее. И когда мы будем подходить к окопу, пригни чёрт возьми пониже свою дурную голову. Не то, чтобы мне было очень неприятно увидеть, как орки тебе вёт стреляет. Просто, понимаешь, всегда есть риск, что проклятые зеленокожие промахнутся или чего доброго ещё в меня попадут. Так это и продолжалось. Безудержные тирады Давира, полные жалоб и оскорблений, не прекращались ни на секунду, а идущему за ним по пятам Ларну не оставалось ничего другого, кроме как молча следовать за новым командиром вверх по пологой насыпи в сторону стрелковых траншей на передовой. И когда они уже пригибаясь к земле, бежали к своей конечной цели, а излияния довера всё не прекращались, Ларн вдруг поймал себя на том, что обдумывает мысль, которая ещё несколько минут назад даже не пришла бы ему в голову. Внезапно он понял, что как ни странно, ему приятно вспомнить те старые добрые времена, когда его командиром был сержант Фэррс.